«Пайпер. День, когда она упала». «Что ты здесь делаешь?» «Я резко поворачиваюсь и вижу Гранта. В руках у него ключи от машины. Я... я ждала мистера Дэвиса», — заикаясь, отвечаю я. «Мне можно находиться здесь? Я же его ассистентка!» Закрываю крышку шредера и медленно выхожу из кабинета. Немного задев Гранта плечом, выхожу в коридор и жду его, сев на край огромного цветочного горшка. Плотно сжав губы, Грант заглядывает в кабинет, потом поворачивается ко мне. «А почему ты не на дополнительном занятии школы выживания?» — спрашиваю я. «В каком ещё занятии?» — недоумевает Грант. «Ты получал записку от мистера Дэвиса?» Он качает головой. «Наверное, это занятие только для новеньких», — говорю я, пожимая плечами. В моём кармане звонит телефон, я дёргаюсь. Руюсь в кармане, Грант внимательно следит за мной. Это снова Алекс. Я секунду размышляю, отвечать или нет, но в итоге отвечаю. «Пайпер», — в голосе Алекса звучит беспокойство. «Ты в школе?» «Да, и со мной всё в порядке, честное слово». Я заканчиваю разговор, чувство вины давит на меня. Грант подходит ко мне. а я продолжаю смотреть на экран, делая вид, что читаю сообщения. «Пайпер, у тебя всё нормально?» Я с трудом сдерживаю смех. Нелепее вопроса не придумать. Меня должны исключить из школы, а мистер Дэвис завязан в допинговом скандале. Эти две мысли вертятся у меня в голове, как атомы. Я словно примерзла к полу и не могу пошевелиться. Все мои школьные успехи уже не имеют значения. А всё потому, что я разрешила сестре мне помочь. Теперь в моём личном деле будет пестреть красная, словно кровью нарисованная метка. Мне конец. И мистеру Дэвису конец. Мне становится грустно. В горле нарастает ком. Я стала ассистенткой мистера Дэвиса и вступила в школу выживания, чтобы доказать, что он не нарушал правил, и чтобы школьный совет оставил его в покое. Я восхищалась им. А что выходит? Он ничем не лучше Саванны и других, кому я доверяла. Думаю... Именно он и написал угрозу на моём рюкзаке. «Тебя подвести домой?» «Я напрягаюсь. Грант тоже может быть замешан в этом деле. В той стопке я не видела результатов его допинг-пробы. У меня не было времени искать их. Я приехала на машине. Стою, мои ноги дрожат. Поговорю с мистером Дэвисом завтра утром. Пайпер, я не хочу оставлять тебя в таком состоянии». «В каком?» — спрашиваю я, отойдя от него. Мне в голову ударяет новая мысль — сталкивается с другими и получается нечто похожее на ядерную реакцию. Может, совсем разобраться мне поможет Грант? Может, если я получу информацию из первоисточника, то статья получится более весомой? Что ещё у меня есть? Ведь в тренерской мистера Дэвиса я не нашла никаких убедительных доказательств. Грант всё испортил. Я разочаровалась в своих примерах для подражания. Больше им доверять нельзя. Они только охотятся на невинных. Они берут твоё доверие, держат его над огнём, бьют по нему молотком, пока оно не поменяет форму, до неузнаваемости. И после этого ты сам меняешься в худшую сторону. Если я докажу виновность мистера Дэвиса, то про химию все забудут, и про оценки за контрольную тоже. Если я докажу, что он виновен, то, может, нам с Аваной и удастся выйти из этой ситуации целыми и невредимыми. Может, руководство школы простит нашу глупость». «Вообще-то ты можешь мне помочь», — говорю я, поворачиваясь. «Но давай поговорим об этом на улице».